Морель беспечно напевал веселую песенку, зорко всматриваясь сквозь стекла очков в зеленоватые сумерки тропического леса. Молодой ученый был в наилучшем настроении. Ему повезло в жизни. Морелю не было еще сорока лет, а он уже имел звание профессора. Его труд о пауках удостоился премии. И вот теперь он получил научную командировку Бразилию в малоисследованные верховья реки Амазонки, этого рая для энтомологов. Науке известно 200 тысяч видов насекомых. Чарльз Рид допускает, что их не менее 10 миллионов. Каждый год описывается не менее 6,5 тысяч новых видов. Будет недурно, если прибавится в этом году еще 6 тысяч открытых Жозефом Морелем. «Какой великолепный памятник из насекомых воздвигнет себе Морель!» — уносился в честолюбивых мечтах профессор. И мечты его были вполне осуществимы. В этом лесу хватило бы материала не на один памятник. Пёстрые кусочки будущего величия Мореля в виде красивых разноцветных бабочек носились перед ним, как хлопья снега. Надо было только собрать воедино эти сверкающие всеми цветами радуги хлопья и научное бессмертие Мореля обеспечено. Его зоркий глаз ученого уже заметил несколько необычных форм бабочек, но Морель не спешил. Среди этого неистощимого богатства он мог позволить себе роскошь быть разборчивым. Притом его больше интересовали пауки —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 Молодые пальмы и папоротники разбрасывали свои веерообразные листья, образуя густой подлесок. И от пальмы к пальме, от ствола к стволу протянулись, как змеи узластые лианы, эти проволочные заграждения тропических лесов. Местами ярко-желтый луч солнца прорезал зеленоватый полумрак леса. И в золоте лучей Вспыхивало красное крыло попугая. Бриллиантом сверкал пролетевший калибри, пламенем зажигался цветок орхидеи. «Уа-уа! А-ха-ха-ха-ха-ха!» -ха — -ха -ха -ха! резко кричал попугай. Ему отвечала большая обезьяна. Вися на хвосте, она ритмически раскачивалась, пытаясь дотянуться рукой до попугая. Но попугай, прикинув расстояние с глазом, сидел неподвижно и продолжал свое ворчаливое оа, как сосед, который затеял ссору от скуки. Две маленькие обезьянки заметили человека и некоторое время следовали за ним, ловко перебираясь на руках палеаном. Одна обезьяна ухватила за хвост другую, та завизжала, оскалила зубы, и вот они начали драться, забыв о Морелле. Лес жил своей жизнью. Ноги мореля мягко ступали по устланным мхом и перегнившими листьями земле. Становилось все труднее идти. Влажный оранжерейный воздух был наполнен ароматами цветов и растений так сильно, что морель задыхался. Как будто над этим лесом прошел ливень из одуряющей пряных духов. Сачок путался в ветвях.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 и страстный охотник на насекомых. «Совершенно новая разновидность — Ахеронтия Медр, мертвая голова», — подумал Морель, следя за полетом бабочки. Спина бабочки была не бурая с серовато-голубым отблеском, как обычно, а золотистая, с темно-синим рисунком черепа и скрещенных костей. Передние крылья ее —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 А бабочка, медленно махая мягкими крыльями, продолжала манить его за собой. Как болотный огонек, ловко увертываясь от скачка в своем зигзагообразном полете. Русло реки извивалось, разветвлялось на несколько русел, делало крутые повороты, что еще больше затрудняло погоню. Смореля пот лил ручьями, заливая глаза.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 Морель давно уже перестал замечать дорогу для обратного пути. Если бы сейчас половина Бразилии провалилась сквозь землю, он не заметил бы. Загипнотизированный мёртвой головой. Крутой поворот русла, и перед Морелем внезапно поднялась целая стена бурелома, преграждавшая ему путь. Бабочка легко вспорхнула и перелетела бурелом. Морель бросился на приступ,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 но все было напрасно. Бабочки не было. Почти без сил ученый опустился на траву и бросил сачок. «В конце концов, ни одна же такая бабочка существует в этих лесах», — успокаивал он себя, несколько отдышавшись.